рядом с апсидой, Блейк обнаружил полусгнивший письменный стол и высокие под потолок стеллажи со старинными фолиантами, все потраченные жучками, а многие и с распавшимися листами. Здесь впервые он испытал самый настоящий шок от объявшего его ужаса, ибо названия сих книг сразу сообщили ему о многом. То были запретные черные сочинения, о которых большинство здравомыслящих людей никогда не слыхало, либо же слыхало лишь обрывочные упоминания в полголоса. То были устрашающие своды древнейших секретов и формул, которые поток времени донес до нас из поры ранней юности человечества и из тех дремучих былинных дней, когда и человека еще не было на земле. Блейк и сам читал некоторые из них. «Латинскую версию кошмарного Некрономикон и зловещую Либер Ивонис и одиозный Культе де Гуль графа Дерлетта и унаушпрехлихен культен фон Юнца и дьявольский Девермис Мистерис старика Людвига Принна». Но были тут и прочие книги, о которых он знал лишь понаслышке или вовсе не знал. Пнакатитские рукописи, книга Дзяна, а также полуистлевший том, чьи страницы были заполнены совершенно непонятными иероглифами, хотя иные символов и диаграмм, ужасу своему, мог бы узнать любой изучающий оккультные науки. Теперь Блейку было вполне ясно, что передававшиеся из уст в уста местные предания не лгали. Это страшное место некогда было пристанищем зла, что древнее рода человеческого и необъятнее познанного мира. В дряхлом столе Блейк обнаружил небольшую записную книжицу в кожаном переплете, испещренную странными криптографическими записями. Рукописный текст представлял собой вереницу традиционных символов, используемых ныне в астрономии. а в древности употреблявшихся в алхимии, астрологии и прочих оккультных науках, то были знаки Солнца, Луны, планет, аспектов и зодиакальных созвездий. Здесь же иероглифы плотно занимали каждую страничку, и весь этот загадочный текст был разделен на параграфы, из чего следовало, что каждый символ соотносится с некой буквой алфавита. В надежде разгадать криптограмму позднее, Блейк положил книжицу в карман пиджака. Многие книги на полках невероятно возбудили его любопытство, и он испытал сильное искушение как-нибудь потом позаимствовать себе иные из книг. Его удивило, как это они смогли простоять тут нетронутыми в течение столь длительного времени. Неужто он первый... кому довелось приоткрыть завесу гнетущего всеохватного страха, которое на протяжении почти шестидесяти лет охраняло это место от непрошенных посетителей. Тщательно обследовав нижний этаж, Блейк протарил тропу в пыльной толще призрачного нефа в залу, где он ранее заметил дверь и лестницу, по-видимому ведущую в черную башню и на колокольню, которые уже давно были ему знакомы. Восхождение по лестнице далось ему с превеликим трудом. Он задыхался, ибо повсюду плотным слоем лежала пыль, а пауки потрудились на славу, плотно задрапировав узкий проход. Высокие деревянные ступени велись спиралью, и Блейк раз за разом проходил мимо закопченного оконца, которым смутно маячил лежащий внизу город. Хотя он и не приметил, находясь внизу никаких веревок, он все же ожидал увидеть в башне, на чьи узкие бойницы так часто направлял свою подзорную трубу, колокол или куранты. Но его ждало разочарование, ибо, добравшись до верхней ступени лестницы, он оказался в башенной зале без всяких признаков часов. она была явно предназначена для каких-то иных целей. Помещение, площадью около 15 квадратных футов, было тускло освещено светом из четырех бойниц, по одной на каждой стене, с плотными, покрытыми изнутри глазурью деревянными ставнями, которые, в свою очередь, были защищены темными ширмами, теперь уже порядком истлевшими. Посреди покрытого пылью пола возвышался странного вида трапециевидный каменный постамент четырех футов в высоту и двух в диаметре. Причем каждая его сторона была покрыта причудливыми, грубо высеченными и невразумительными иероглифами. На постаменте покоился металлический ларец нарочито асимметричной формы. Его крышка на петлях была откинута, и внутри ларца покоилось нечто, что под слоем многолетней пыли казалось то ли яйцеобразным, то ли неправильно сферическим предметом четырех дюймов в обхвате. Вокруг постамента неровным кругом выстроились семь готических кресел с высокими прямыми спинками, еще почти нетронутыми временем, а позади них, вдоль обшитых темными досками стен, Выселись семь колоссальных изваяний из потрескавшегося и выкрашенного в черный цвет гипса, напоминавших загадочных каменных истуканов стаинственного таинственного острова Пасхи. В дальнем углу, вымощенной камнем залы, в стену была вделана лесенка, ведущая к закрытому люку в безоконный шпиль наверху. Когда глаза Блейка привыкли к тусклому освещению, он заметил причудливые барельефы на стенках диковинного ларца из желтоватого металла. Подойдя поближе, он стал расчищать пыль руками и носовым платком, и только потом разглядел, что на стенках ларца выбиты какие-то неведомые чудища. Изображенные на ларце уродцы, хотя явно имели сходство с живыми тварями, не походили ни на одно из известных земных существ. Четырехдюймовый же сфероид внутри ларца оказался черным, с красными прожилками полихидроном, со множеством неровных граней. Это был то ли необычный кристалл, то ли рукотворная поделка, вырезанная из тщательно отполированного минерала. Камень не касался дна, а был подвешен с помощью металлических лент, и семи странного вида подпорок, горизонтально вделанных в углы ларца ближе к крышке. Этот камень, когда Блейк увидел его вблизи, вызвал у него странное тревожное возбуждение. Он не мог оторвать от него глаз, и, глядя на его сверкающие грани, почти воочию представлял его себе прозрачным вместилищем бездонного мира чудес». В его сознании вдруг возникли ландшафты неведомых планет с гигантскими каменными башнями и иных планет с исполинскими горами без всяких признаков жизни. И еще более далекие просторы Вселенной, где лишь неосезаемые вздохи в бездонной сумрачной тьме говорили о наличии там разума и воли. Отведя взгляд, Блейк тотчас заметил холмик праха в дальнем углу, прямо подведущий к шпилю лесенкой. Он не мог понять, отчего эта кучка праха привлекла его внимание. Но от нее точно исходил некий тайный сигнал, направленный прямо в его подсознание. Он двинулся вперед, раздвигая свисающие клочья паутины. И по мере приближения к холмику праха ему все отчетливее открывался мрачный смысл его находки. Смахнув верхний слой пыли рукой и платком, Блейк наконец узрел тайну и задохнулся от прилива смешанных чувств. Это был человеческий скелет, который, по-видимому, пролежал тут довольно долго. Одежда на нем истлела, но по пуговицам и остаткам ткани можно было судить, что некогда это был серый костюм. Имелись и еще мелкие предметы. Башмаки, металлические застежки, крупные запонки, булавка для галстука, журналистский значок с выбитым на нем названием «Старый провиданс-телеграм» и полуистлевшая кожаная записная книжка. Блейк раскрыл книжку... и, внимательно осмотрев, обнаружил несколько банкнот старого выпуска, целлулоидовый рекламный календарь на 1893 год и несколько визитных карточек на имя Эдвина М. Лилибриджа, а также листок бумаги с карандашными пометами. Листок был покрыт записями, немало озадачившими Блейка, и он внимательно прочитал их при тусклом свете, пробивающемся из западной бойницы. Бесвязный текст содержал следующие фразы: Профессор Энок Боуэн вернулся домой из Египта в мае 1844 -го. купил старую церковь свободной воли в июле. Его археологические труды и изыскания по оккультизму хорошо известны. Доктор Драун из четвёртой баптистской в проповеди 29 декабря 1844 предостерегает о звездной мудрости. Община числом 97 к концу 45. -го. 1846 трое исчезли. Первое упоминание о сияющем трапецехидроне. Семеро исчезли в 1848. -м. Повели разговоры о кровавых жертвоприношениях. Расследование 1853-го ни к чему не пришло. Разговоры о каких-то звуках. Отец Умалли рассказал о поклонениях дьяволу посредством ларца, обнаруженного в египетских развалинах. Утверждает, что можно вызвать нечто, что не может существовать при дневном свете. От слабого света ускользает, на ярком свету изгоняется. Потом приходится вызывать вновь. Вероятно, узнал об этом из предсмертной исповеди Фрэнсиса Фини, вступившего в «Звездную мудрость» в 49 девятом. Эти люди говорили, что сияющий трапецихидрон являл им небо и иные миры, и что скиталец тьмы рассказывает им какие-то тайны. история Орина би эдди 1857 они вызывают это глядя в кристалл и общаются на тайном языке 200 или более в общении в 1863 за исключением мужчин на фронте толпа ирландцев учинила погром в храме в 1869 после исчезновения патрика рейгана Завуалированная статья в J 14 марта 1872, но о ней никто не говорит. Шестеро исчезли в 1876. Тайный комитет обратился к мэру Дойлу. Февраль 1877. Обещает принять меры. Храм закрыт в апреле. В мае местная банда «Ребята с Федерал Хилл» угрожает доктору Иризничем. восемьдесят один человек покинули город до конца семьдесят седьмого, имен не называют. Около 1880 пошли рассказы о привидениях. проверить правда ли что с 1877 ни один человек не входил в храм. Попросить у Ланигана фотографии храма, сделанные в 1851. -м. Вложив лист в записную книжку и отправив ее в карман пиджака, Блейк затем обратил свой взор на истлевший скелет. Смысл заметок был ему вполне ясен, и он уже не сомневался, что этот несчастный 42 года назад пришел в заброшенное здание в поисках газетной сенсации, на что никто, кроме него, не отважился бы. Возможно, никто и не знал о его намерениях, но он не вернулся в редакцию. Может быть, им все же овладел до поры до времени подавляемый страх. И, испытав сильнейший шок, он умер от внезапного разрыва сердца. Блейк нагнулся над белыми костями и заметил, что они были в довольно странном состоянии. Иные из них были сильно раздроблены, иные на концах были как будто расплавлены. Многие оказались причудливого желтоватого оттенка с неотчетливыми признаками обожженности. Обожженными были также и клочья одежды. Особенно поразил его череп, покрытый желтоватыми пятнами, с обугленным отверстием на темени. Точно какая-то сильнодействующая кислота мгновенно прожгла мощную кость». Что же происходило здесь со скелетом за истекшие четыре десятилетия, Блейк не мог даже вообразить. Поддавшись безотчетному инстинкту, он вновь перевел взгляд на камень, и под его непостижимым влиянием у него в мозгу явилось туманное видение. Он увидел фигуры в клобуках, которые своим видом не походили на людей, и бескрайнюю пустыню, испещренную высокими до да небес резными каменными монолитами. Он увидел башни и стены в мрачных безднах под морским дном и круговерти пространств, где клочья черного тумана клубились на фоне холодного алого зарева. А позади всего этого он узрел бездонную пучину тьмы, где твердые и текучие формы можно было различить лишь по их воздушному окружению, и неосязаемые могучие силы, казалось, упорядочивали этот безграничный хаос и давали ключ ко всем парадоксам и тайнам ведомого нам мира. Неожиданно на Блейка нахлынул щемящий, неясный панический ужас, и чары рассеялись. У Блейка перехватило дыхание — и он отвернулся от камня, ощутив присутствие некоего бесплотного пришельца, который глядел на него невыносимо пристальным взглядом. Блейк ощутил себя во власти некоего существа, не таящегося в камне, но как бы сквозь этот камень, вперившего в него свой взор, некоего существа, обещавшего бесконечно преследовать его и следить за ним, никогда не принимая физического облика. Положительно, это мрачное место начало дурно влиять на его нервы, чего и следовало ожидать после такой зловещей находки. А тут еще и дневной свет стал меркнуть, и поскольку у Блейка с собой не было никакого светильника, ему разумнее всего было поскорее покинуть храм. И вот тогда-то, в сгущающихся сумерках, Блейку показалось, что он заметил слабый отблеск сияния, исходящего из причудливо ограненного камня. Он попытался отвести глаза, но некая могучая сила точно приковала его взгляд. Может быть, это слабое радиоактивное фосфоресцирование? И, как там говорилось в заметках мертвеца, о сияющем трапецихедроне. Что же это, в конце концов, за покинутый приют вселенского зла? И что творилось здесь в стародавние времена? И что до сих пор таится в его безмолвных мрачных углах? И теперь ему показалось, что он ощущает почти неуловимое зловонное дуновение, хотя источник дурного запаха был ему неведом. Блейк ухватился за крышку ларца и резко захлопнул ее. Крышка легко поддалась и плотно закрылась над теперь уже вовсю сиявшим камнем. От громкого металлического лязга сверху точно что-то дрогнуло, и из-за закрытого люка из вечного мрака шпиля донесся тихий шорох. То были, несомненно, крысы, Единственные живые твари, обнаружившие свое присутствие в этом проклятом месте с той самой минуты, как Блейк переступил порог колокольни. И тем не менее этот шорох ужаснул его несказанно, так что он, не помня себя, бросился вниз по винтовой лестнице, быстро пересек жуткий неф, вынырнул в сводчатый подвал, выбежал на объятую сумерками безлюдную площадь и помчался по пугающим переулочкам и проспектам Федерал-Хилла к мирным оживленным улицам и к родным кирпичным тротуарам академического квартала. В последующие дни Блейк никому ни словом не обмолвился о своей экспедиции. Он читал книги, изучал в городской библиотеке подшивки газет за многие годы и лихорадочно разгадывал криптограмму из кожаной записной книжицы – которую он обнаружил в церкви на покрытом паутиной столе. Шифр, как сразу понял Блейк, был не из простых. И после долгих попыток его разгадать, он убедился, что зашифрованные записи сделаны не на английском языке и не на латинском, греческом, французском, испанском, итальянском или немецком. Вполне очевидно, что ему необходимо было использовать всю свою незурядную эрудицию. Каждый вечер его посещало прежнее желание вглядываться в западное окно, и он видел древний черный шпиль над поблескивающими крышами далекого и почти что призрачного мира. Но теперь это видение внушало ему неведомый ранее ужас. Он ведь знал теперь... какое наследие дьявольской мудрости там скрывалось. И от осознания этого его воображение рождало образы самого необычного и гротескного свойства. Возвращались перелетные птицы, и, наблюдая за их полетом на закате, он отчетливее, чем когда-либо раньше, представлял, как они стараются облетать стороной одинокую колокольню. «Стоило птичьей стайке подлететь к колокольне поближе, — думал Блейк, — как они в панике упархивали в рассыпную. И ему мнился их перепуганный щебет, который не долетал до него за многие мили, отделявшие его от того места. В июне в дневнике Блейка появилась запись об одержанной им победе над криптограммой. Этот текст, как он обнаружил, — был составлен на темном языке акло, использовавшемся древними идолопоклонниками сатанинских культов и в самых общих чертах, известным ему по прошлым его изыскания. Дневник странным образом умалчивает о содержании расшифрованного Блейком текста, но он явно был глубоко взволнован и одновременно обескуражен результатами своих трудов. Там есть упоминание о некоем скитальце тьмы, явившемся ему при созерцании сияющего трапецихедрона, и безумные домыслы о мрачных безднах хаоса, из которых тот прибыл. Это существо, по его словам, обладало всеми знаниями мира и алкало чудовищных жертв. Некоторые записи Блейка свидетельствуют о его опасениях, как бы тварь, которую, как ему представлялось, он призвал, не вырвалась на волю, хотя при этом он отмечает, что свет уличных фонарей создает для него непреодолимую преграду. О самом же сияющем трапецихидроне он упоминает довольно часто, не раз называя его окном времени и пространства, и прослеживает его историю с той стародавней поры, когда его подвергли огранке на темном юготе, прежде чем старцы принесли его на землю. Волосатые обитатели Антарктики поклонялись ему и схоронили в диковинном ларце, обнаруженном затем змеи людьми в Алузии, в руинах их поселений. А потом в Лемурии первые представители земного рода человеческого прозревали в нем тайны вечности. Его переносили через неведомые моря и неведомые земли. Он утонул в океанской пучине вместе с Атлантидой, а потом миносский рыбак поймал его в свою сеть и продал смуглоликим купцам из сумрачного Хема. Фараон Нефренка выстроил для него храм с саркофагом без окон. Из-за сие деяние его имя было сбито со всех памятных скрижалей и стерто из всех летописей. Потом камень пролежал под руинами того святотатственного святилища, которое жрецы и новый фараон сравняли с землей до той самой поры, когда праздная лопата извлекла его вновь на погибель человечеству.